Uh oh, oh, oh. Глава 13 Погоня. Погоня — это всегда прилив адреналина. Куда только подевалась усталость, Димка несся, не разбирая дороги. Постовые возле лестницы перехода, увидев бегущего с оружием в руках человека, тут же двинулись на перехват. «Стоять! Стоять, мать твою!» Хлопнул предупреждающий выстрел. Народ со спуганными криками бросился в рассыпную, подальше от места, где началась пальба. Но шрам, отставший всего на несколько шагов, уже отрывисто командовал «Отставить! Тревожную группу! На первый путь! Бегом!» Последовало еще несколько распоряжений, но Димка не слушал. Все его внимание было поглощено преследованием. Если поднявшаяся сзади суматоха и не предупредила бородача, то выстрел свое дело сделал наверняка. Тот обернулся, и его взгляд на секунду встретился с взглядом Динки, а затем незнакомец дал деру за угол гостиничного комплекса. Нетрудно понять, что беглец рванулся к путям, стараясь скрыться в перегоне, и внутреннее чувство говорило Динке, что сейчас главное не упустить его из виду. Зарычав от досады, парень влетел в какую-то чайную, перекрывшую ближайший проход между пилонами, отшвырнул столик, испуганный посетитель едва успел отскочить с его пути, расплескав на себя миску с варевом и заверещал, ошпарившись. Затрещав, отлетела ширма, и Димка, проскочив несколько шагов по перрону, спрыгнул на пути. «Вот он!» Бородач уже удирал со всех ног вдоль шпал, устремившись к блокпосту. Димка бросился следом. Сейчас их разделяло метров шестьдесят. Руки прямо чесались, чтобы пустить вдогонку автоматную очередь. Но трудно целиться на бегу. Да и расстояние великовато, а пули могли попасть в постовых. Пришлось сдержаться. Кроме того, труп — плохой источник информации». «Ничего!» — с мстительным злорадством подумал Димка. «Сейчас на блокпосту перехватят, гада! Не уделает же он сразу четверых вооруженных мужиков!» Шрам оказался крепок не только с виду и довольно быстро поравнялся с Бауманцем. Следом бежали двое сорванных со своих мест постовых с лестницы, пыхтя и громко топая по шпалам берцами. Фёдор похоже, отстал больше всех и плелся где-то позади, но оглядываться и выяснять, где именно, было некогда. Да и рысь напарника, начиненная патронами с картечью, пленных не берет, так что вполне можно обойтись силами таганских бойцов. Беглец уже поравнялся с постом, но ожидаемой реакции почему-то не последовало. Никто из четверых бойцов, несших там вахту, не попытался его задержать. Более того, один из постовых даже поднял шлагбаум, пропуская бородача, и тут же ничком повалился на рельсы, звякнув автоматом, который так и не снял с плеча. Следом осели на землю и остальные трое, неподвижно распластавшись в тени бетонных блоков. Димка невольно замедлил шаг, чувствуя, как от нереальности происходящего по коже бегут мурашки. Живо вспомнился недавний кошмар. Но ведь сейчас это происходит наяву, так ведь? «Ах ты сука!» — яростно выругался Шрам, тоже притормаживая. «Что творит? Ты его видишь? Где он?» «Значит, все-таки наяву». Коренастая фигурка быстро растворялась в сумраке туннеля. «Вижу!» — с ненавистью выдохнул Дим рванув дальше. Сомнений в том, что именно Бородач, причастен к похищению сестры, больше не осталось. Как именно он вывел из строя людей на блокпосту, это предстояло выяснить, но сперва его нужно схватить. Рюкзак с плохо пригнанными лямками раздражающе болтался на спине, мешая движению. Останавливаться и приводить его в порядок некогда, а на бегу не получалось, руки заняты оружием. В порыве злости Димка снова вскинул автомат, выцеливая спину беглеца. Тот как раз выскочил на участок, освещенный путевым фонарем, и представлял собой отличную мишень. «Нет!» — рявкнул Шрам. «Только живьем!» «Уйдет, не уйдет!» «На Курскую уже отправили сообщение, выход перекрыт!» Как бы там ни было, момент оказался упущен. Беглец снова нырнул в тень, сгустившуюся между двумя путевыми лампами. «А если он там тоже всех вырубит?» «Береги дыхалку, пацан!» «Своевременный совет!» Цепочка преследователей растянулась редким пунктиром, бойцы все больше отставали друг от друга, не выдерживая взятый темп. Всего пять минут, но люди уже выдохлись. Никто не приучал их к бегу в туннелях, где важна осторожность, а спешка лишь ведет к преждевременной гибели, но сейчас случай был особенным и выбирать не приходилось». У Димки тоже отяжелели ноги, а дыхание хрипло вырывалось из-за разгоряченных легких. Тело взмокло, одежда противно липла к коже, под градом катился по лицу и шее, но отчаяние и ярость придавали сил, и он бежал. Бородач был единственной ниточкой, ведущей к сестре. За то, что он сделал, его хотелось убить. Вот только делать этого нельзя. Парадокс. Показалось? Нет. Бородач тоже начал уставать, сбавлять шаг. Вот он, метнувшись вправо, и вовсе остановился, вскидывая руку характерным движением. Теперь преследователи сами оказались на хорошо освещенном участке. Димка рухнул прямо на бегу, проехался по щебню на локтях, стесывая кожу сквозь одежду, но автомат не выпустил. Прилив адреналина смягчил боль, позволил не обратить на нее внимания и сосредоточиться на главной задаче — остановить врага. Резко хлопнул пистолетный выстрел, еще один. Лампочка над головой разлетелась, и туннель погрузился во тьму, разбавленную лишь мельтешением лучей с налобных фонарей бойцов, тоже залегших на путях. Больше не раздумывая, Димка решительно нажал на спусковой крючок, целясь в то место, где только что сгинул из виду беглец. Автомат затрясся в руках, как живой. Длинная очередь прошила темноту частыми вспышками. Парень прямо физически ощутил, как свинцовая плеть, выбивая бетонное крошево из стен, наткнулась на человеческое тело. Звук сразу изменился. — Попал! — азартно выкрикнул Димка, вскакивая. И тут же чей-то мощный пинок выбил оружие у него из рук, едва не вывихнув запястья. На этот раз парень не сдержался, зашипел от резкой боли. «Не стрелять!» — выдохнул над духом шрам. «Чего разлеглись? Вперед! Бегом!» Тяжелые шаги по скрипящему гравию, прыгающие световые пятна фонариков, низкий тягучий звон чьих-то каблуков, зацепивших рельсу. Димка подобрал автомат и устремился следом за остальными. Вскоре... Все сгрудились около неподвижного тела, скрестив на нем свет фонарей. Бородач лежал лицом вниз, Длуйко откинув руку с вороненным Макаровым. Шрам каблуком выбил пистолет, отшвырнул его на шаг, затем убрал свое оружие в кобуру, нагнулся и бесцеремонным рывком перевернул тело беглеца на спину. И надежда в сердце Димки сразу погасла, а калаш бессильно опустился в руках. В своем сне он ни в кого не попал, сейчас же все оказалось иначе. Темное пятно пропитало одежду на плече бородача, ранение несмертельное, но след от второй пули изуродовал кровавый кляксой щеку. «Выходного отверстия не вижу, знать, в черепе застряло». Опустившись на колено для осмотра и обыска трупа, сообщил один из патрульных. Средних лет усатый мужик с каким-то помятым, словно изношенным лицом. Димка смотрел в неподвижные глаза бородача, блестевшие в отраженном свете фонаря, и ему казалось, что тот из своего смертельного далека уставился на него с каким-то укором, с какой-то странной тоской пополам с досадой, словно он не успел сделать некое важное дело. Димка смотрел и чувствовал черное опустошение в душе. Сам, своей рукой, оборвал единственную ниточку. Ничего интересного, закончив обыск, сообщил усатый, пыхтя после бега, как паровоз. Платок, зажигалка, пачка папирос, запасной магазин к пистолету, штык-нож. Кстати, хороший ножик, армейский, документов нет. Я его и так знаю. Николай Севергин по кличке Испанец. Сталкер, гражданин Ганзея. Пропал в прошлом году с Курской, думали, погиб. Шрам оторвал взгляд от лица мертвеца и неприязненно уставился на Димку. Но убил его ты, щенок, только что. А между тем я приказывал тебе не стрелять. Димка виновато промолчал. — А чего он убегал, Виктор Викторович? — поинтересовался усатый. — Провинился в чем-то, что ли? Или шпионил для кого-то у нас? «Прекратить разговоры, скворцов!» — хмуро осадил Шрам. «Никого из вас это не касается!» «Здесь что-то есть!» Луч второго патрульного, пожилого худощавого мужчины, упал на решетку, закрывающую боковой проем. Поблуждав по стенам, он высветил короткий коридор, заканчивающийся тупиком из листового металла. Димка замер. Явь пугающе перекликалась со сном. Да дрожи. Слишком много совпадений. — Он что, хотел здесь отсидеться? — с недоумением спросил пожилой. — Это же глупо, там тупик. А Димка лихорадочно размышлял, глядя на решетку. — Бойцы, уснувшие на посту. Лопнувшая лампочка, боковой проход — в который зачем-то пытался проникнуть бородач. Уж, наверное, не для того, чтобы его здесь поймали. И все это было во сне. Сон привел его сюда. Если довериться интуиции, внутреннему чутью, то... Это берлога натуралиста. Значит, он был связан с этим типом. Нужно здесь всё проверить. Слова вырвались сами собой, но Димка чувствовал, что на верном пути. «Не гони пургу», — возразил Шрам. «Бойко — доверенное лицо Панкратова, я его хорошо знаю, он надежен. Больше смахивает на подставу. Возможно, этот засранец хотел пустить нас по ложному следу, когда сообразил, что уйти не получается». «Ничего, все выясним». «Так, Скворцов, Бабылев». Берите труп и тащите к станции, там осмотрим внимательнее.